Морской этой слизью рыбьей. Помню, отвратительное было настроение. И какой-то хромоногий эмигрантик русский Дорогу нам указал, всё кашлял и плевал кровью. Местечко такое из дикенса. А в тёмных лавках за зелёными шторками с бахромой Всё антиквары, антиквары.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 С островов малайских и папуасских, Из тропических прорв и дебри, Из человечьих костей Печатки царьков диких, Скальпы там, амулеты. Пелёнки, так сказать, человечьи, Но с кровью. И пауки эти точно отбор в них делают, Подчищают, кому ещё, пожалуй, пригодится.